Глава 9. Туннель. На стене туннеля были леле числа: 17, 11, последние 14. Алиса приписала 23 и стрелку. "Можно идти", сказала она. "Только мазер ты тащи". Она сунула мне оружие. А мазер оказался не таким уж тяжёлым. Наоборот, раза в 2 легче карабин. Был выполнен из лёгкого материала. Удобно устроился под мышкой, одно неприятно было Я помнил, какие дырки он проделывает. Опасная штука. Мы двинулись. Туннель походил на ребристую полукруглую трубу. Когда-то по стенам этой трубы пролагались тяжёлые кабели. Сейчас вместо них болтались чёрные неопрятные ошмётки. Скорее всего, кабели переплавили на медь и свинец. С потолка свисали бороды паутины, колыхавшиеся как живые. Попадались прилепленные к бетону гнёзда летучих мышей, и ещё какие-то гнёзда, похожие на осиные только сложены из какого-то блестящего вещества. Алиса запустила в гнездо камнем, и просыпалась мелкая железная пыль. Это строка, пояснила Алиса. В Рыбинске есть строка. Есть, но мало. Да у вас там вообще всего мало. Подземки нет? Нет, конечно. Какая там у вас подземка? А я не люблю подземку, рассказывала Алиса. Мне тут трудно. Я каждый день на поверхность выхожу, подышать. А остальные, спросил я. Остальные живут в туннелях? Они Это называется метро, перебила Алиса. Почему? не понял я. Не знаю, просто называется и всё. Метро. Но только в верхнем метро никто не живёт. Все в глубоком живут, в нижнем. А оно там, Алиса указала пальцем вниз. Сначала построили верхнее метро, рассказывала она. Вот это. На нём просто ездили, туда-сюда, туда-сюда. А потом решили построить нижнее. Оно ниже. Совсем ниже. И мало кто знает, как в него попасть. Там живут, но не все. Зачем ещё одно метро? Не понял я. Вот уж не знаю, но оно есть. Только там в туннелях не поезда ходили, а ещё одна труба проложена. Даже не труба, а такая толстая проволока. У нас был один дядька, потом его голем сожрал. Так он говорил, что этой толстой проволокой от расползания стягивали. Что стягивали? То ли город, то ли землю вообще. Что-то стягивают. Не знаю, может, правда. В той трубе всё время электричество есть. Там светло. А эти, ну, големы, слизни, они туда забираются? Редко. Алиса остановилась, стала балансировать на одной ноге. Пояснила. Загадала. Если до 500 дошагаю, 50 лет проживу. Она поймала равновесие и двинулась дальше. Им там не нравится. Хотя, конечно, свои есть, другие. В основном вся дрянь в верхнем обитает. И на земле ещё. А в глубину не добираются. До да туда ходы вообще мало кто знает. Ты в карты играешь? Нет. Как в карты можно играть? А, ну да, забыла. Ты же праведник из Рыбинска. Я тебя научу. Когда идём до Южного порта, там Соня будет. Он в карты любитель. В прошлый раз все гайки у меня выиграл. Все гайки выиграл в южном порту хорошо живут. Я тебя научу, как. Мы его всего обыграем. Без штанов домой отправится. Алиса бодренько шагала по рельсу. Я отметил, что чувство равновесия у неё идеальное, даже руками не размахивает. Куда этот туннель ведёт? спросил я. Кто его знает? пожала плечами Алиса. К Цао, наверное. Все дороги ведут к Цао. Так раньше ещё говорили. Что такое Цао? спросил я. А, так. Говорят, китайцы тут раньше жили. Как Китай водой накрыло, таких много сюда перебежало. Цао, вао, сяо. Тут много таких названий. А потом китайское бишенство раз, и все китайцы озверели. Их много было. Нижницы ни строка справиться не могли. Цао в центре. Там сердце тьмы. Да не, туда мы не пойдём, конечно, успокоила Алиса. На стене показался столбик цифр. И Алиса опять нарисовала 23 и стрелку, рядом с цифрой 14, и точно такой же стрелкой. «Это значит, что мы до сюда нормально добрались», – пояснила она. «23 – это мой номер». «Не понимаю». «Рыбец», – вздохнула Алиса. «Ешь рыбу, вот ничего и не соображаешь. Помнишь те числа? Ну, возле лестницы». Я кивнул. «И стрелочки. Если стрелочка указывает на число, то значит человек прошел через туннель и вылез наверх». А если от числа, значит ушел в туннель. Последним числом было 14, и стрелочка вглубь. Здесь... Алиса указала на стену. Здесь тоже 14, и стрелка. Значит, досюда 14-й добрался нормально. 14-й, это кажется ягод. Кто? Какая разница? Короче, тут все нормально. Шагай, тетенька правильной дорогой двигает. Какой? Крысоподземной. Кусок хороший срежем и тихо к тому же. Ты, кстати, каких крыс любишь? Речных или подземных? Я жареных, признался я. Ну, ясно, что жареных. Но речные мне больше нравятся, они жирнее. Слышь, Калеч, меня зовут Деф, поправил я. Ну, конечно. О чём я говорил? Стало темно. Электричество кончилось. Алиса принялась стучать в фонарю. Бывает, однако, бывает. У вас электричество кончается? У нас его вообще нет. Алиса опять хихикнула. Я подумал, что она очень весёлая. Она была очень смешливая, эта Алиса. И красивая. Даже через комбинезон Кикимару видно, что красивая. У нас таких нет вообще не было. Наверное, от того, что праведница. Всё-таки она праведница. Все праведницы красивые. Владыка создал людей по образу и подобию своему. И чем человек красивее, тем полнее в нём отражается лик его. В Алисе отражался А если человек грешен, ну или будет грешен, то обязательно на него метка возложится. Вот как на Ноя. Он жадный и всё время сопливится. Фонарь загорелся. Алиса опять перепрыгнула с рельса на рельс. У вас вообще ничего нет. А вот на вышке электричество прямо из воздуха собирают. И воду тоже. А еда у них сама растёт. Лишайники такие. Внутри вышки лишайники растут. Их собирать можно, сушить, толочь, а потом хлеб из этого печь. Там хорошо, воздуху много. Одно плохо, спускаться тяжело, уж больно. Но они и не спускаются. Так там и живут безвылазно. И рожают на вышке, и помирают. Там главное повыше местечко себе занять. Я почти на самом верху жила. Там пол прозрачный, а? Спишь себе, потом просыпаешься, смотришь вниз, а внизу огоньки бродят. Светляки. Ты знаешь, кто такой светляк? Не-е-е. Рыбинск, мама, дорогая. Это от китайцев ещё пошло, от китайского бешенства. И заразные все. Если тебя укусит, наверняка заразишься. А самое плохое не перебить никак. Сколько ни бей, всё равно прибавляются и светятся в темноте. Красиво. А как ты туда попала на вышку? Как, как? Так. Алиса почесалась. В хляб вляпалась с просонией по пояс. Полдня сидела, а трубцов отстреливалась. А потом заряды кончились. Думала, все уже, за месяц в фарш. Выручили. Пришлось лишайники полгода разводить в качестве благодарности. Это я тебя безвозмездно спасла. А вышкари никого просто так спасать не будут. Не та порода. Свет опять погас. Алиса снова принялась греметь фонарем, ругаться и разговаривать громко. Громче, чем нужно, наверное. Боится, подумал я. Она тоже боится. И это нормально. Кто не боится, тот долго не живёт. Я тоже боюсь. Вот сейчас, например, темно, и тьма эта совершенно и глухая, как стужа в высокосную зиму. Воздух колышится. Точно там впереди есть что-то живое, и большое, и жадное. Пальцы кончились, кажется, сообщила Алиса. Сейчас поменяю. Всё портится. Вот раньше пальцы были, на неделю хватало. А сейчас чуть-чуть погорят и всё. Надо мной смеётся, подумал я. А у самой ничего не работает. Я сел на рельс. Неожиданно тёплый, похожий на большую толстую змею. Достал огниво, достал пропитку, чирканул. Букет искр, пропитка вспыхнула, осветила пространство туннеля. Алиса что-то делала с фонарём. В полумгле походило на странное существо, состоящее из углов, палочек и небольших искр. Лицо её светилось добрым светом. Я сделал несколько шагов. Чуть впереди, на самой границе освещённого круга, на стене было что-то написано. Я сощурился. Что это? Я указал пропиткой на надпись. Ре регись. Ась? Алиса подскочила ко мне, дунула на огонь. Пропитка погасла. Алиса схватила меня за шиворот, прижала к стене с силой. У меня круги в глазах заплясали. Тихо. Прошептала она уже почти в ухо. Не шевелись. Я и так не шевелился. Тут нельзя живого огня. Совсем нельзя. Он же пахнет. По туннелям сразу разнесётся. Сюда столько желающих соберётся. Я не знал. Ты говорила безопасно? Не знал. Ты рябец, ничего не знаешь. А делаешь. Безопасно, когда знаешь, что делать. Так что ты ничего не делай. То, что я скажу, делай. Ну всё, теперь нельзя вперёд. Почему? Потому что они учуяли уже. Наверняка учуяли. Кто? Я на всякий случай нащупал капсульник. Не знаю. Тут много всякого. Назад пошли. В темноте? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Мы же ноги тут поломаем. Алиса рыкнула с досады. Надо бежать, сказал я. Бежать без фонаря не могу. Значит, зажигай фонарь. Я пытаюсь, нервно ответила Алиса. Пытайся скорее. Я достал из-за спины карабин. Надо было перезарядиться. В стволе лежал сточенный жакан. Не годится для темноты. Не успею прицелиться. Требуется картечь. Я могу делать это с закрытыми глазами. Перезаряжать, чистить. Спасибо Гомеру. За ночные тренировки. За тренировки вслепую. За плеть. Только плетью можно влупить в головы ленивых науку. Поехали. Тропарь. На правом рукаве картечь вклеена в ткань. Скусил шесть крупных свинцовых горошин. Спрятал под язык. Заблокировал курок. Вынул капсуль. Установил карабин прикладом на рельсу. Выщелкнул шомпол. Перевернул другим концом, с буравчиком. Надо было вынуть пулю, вставив шомпол в ствол. Нажал, повернул. Вытащил пулю. Крепкая, с тупым концом. Хорошая пуля, если такой в лоб медведю снесет пол черепа. Уронил. Пуля брякнула под ногами. Зубами сдвинул золотник с рожка. Досыпал в ствол второй заряд. Вбил шомполом пыш. Выплюнул в ствол картечь. Пыш, шомпол, капсуль. Все. Установил шомпол на место. Неплохо. Секунд двадцать пять. Чего это ты там бормотал? Тропарь, ответил я. Во рту бродил неприятный вкус свинца. Это заговор, что ли? Это тропарь. От зла. Разве можно от зла заговориться? Я не ответил, прислушивался, то есть пытался понять, кто-то там был впереди. Папа сидел смирно, но я чувствовал: есть. Хотя такое бывает. Много замкнутого пространства, стены, они давят на голову. Есть кто-то, есть. Воздух шевельнулся. Или мне так казалось от участившегося дыхания. Я вглядывался в темноту, левой ногой нащупывал рельс, чтобы знать направление. Выстрел. Из ствола с визгом вылетела картечь, и жёлтое пламя запахло дымом. Алиса в очередной раз стукнула фонарь, и он наконец загорелся. Бежим! Алиса схватила меня под руку и потащила назад. Оглянуться я не успел. Мы бежали минут 15, быстро, с полной выкладкой. Потом показалась лестница. Алиса зачеркнула 23, повесила фонарь на крюк и быстро полезла вверх. Я некоторое время ещё стоял, прислушиваясь. Никто нас не преследовал. В тоннелях дремала тишина. Фонарь с шокнул таймер, и в очередной раз стало темно. Я подпрыгнул, зацепился за нижнюю перекладину и полез вверх на руках.